И, наконец, наступает такой момент, когда оно становится просто невозможным. Скарлетт не могла понять, почему так получается. Ведь Реджи — ее муж, и они неразрывно связаны тем, что делили одну постель, были близки и изучали любимое дитя, и слишком скоро увидели, как их дитя поглотила темная яма. Только в объятиях отца этого ребенка